градусную баню. В Костер развести было легко. Кругом тлеющие угли. Сварили карася в консервной банке с речной водой. На четверых — по ложек мутной ухи. В следующие дни рыба попадалась редко. Копали корни рогоза, обдирали кору с обгоревших деревьев. Все шло в пищу. Горькое, волокнистое, но хоть что-то. Фу. Ваня морщился, но оживел. Как тухлые яйца. Ешь Лена заставляла себя глотать Это все, что есть. Дни тянулись одинаково утром и вечером сбор мертвой рыбы. Днем сидели в воде, спасаясь от жары. Ночью в землянке, прижавшись друг к другу. Вода в реке медленно остывала 40 градусов 38-35, почти терпимо. День четвертый. Максим слабел. Лихорадка началась на третий день. Бред, жар, холодный пот. Лена промывала рану кипяченой водой. Но гной продолжал сочиться. «Тём». Максим схватил брата за руку. Пальцы горячие, сухие. «Если что, веди, Ваню. Обещай. Не говори глупостей. Ты поправишься». Но оба знали правду. Нашли корни каких-то растений. Горькие, волокнистые, но съедобные. Варили вместе с рыбой. Получали мутный суп. Карась с обгоревших деревьев тоже шла в котел. Выживали. День седьмой. Максим умирал. Утром еще узнал Артема, пытаясь улыбнуться. Брат, прости. Не смог довести всех. Ты спас Ваню. И меня спас. Много раз. Папа. Папа бы лучше справился. Папа бы гордился тобой. Максим закрыл глаза. Дыхание стало реже. К полудню начался бред. Не бросай, отец. Я не трус. Я детей вытащил. Часто вытащил. Метался, рвал повязки. Артем держал его руки. Шептал что-то успокаивающее. Бесполезно. Мама! Мам, вставай! Еще есть время. Пять минут!» Потом вдруг затих. Глаза прояснились на миг. «Тём, я вижу их. Машу, папу, маму. Они машут мне. Не уходи, Макс. Пожалуйста. А дети? Все дети живы?» Артем сглотнул ком в горле. «Да, все выжили. Мы дошли до моря. Там прохладно, как ты и говорил. Максим улыбнулся, слабо, но искренне. Хорошо. Я знал, что ты справишься. Глаза снова затуманились. Бред вернулся. Под вечер затих. Дыхание стало совсем тихим. Артем сидел рядом, держа брата за руку, прижимал ее к губам, надеясь согреть оставающие пальцы. Я довезу его, Макс. Клянусь. Довезу Ваню до моря. Максим открыл глаза. На миг в них появилась ясность. «Верю, братишка». И все. Рука обмякла, глаза остекленили. Артем сидел, не выпуская мертвую руку. Не плакал, слез не осталось. Только пустота внутри, огромная, как сгоревший мир. Похоронили рядом с Машей. Артем копал один, не подпускал никого. Ногти обломались, пальцы в крови, но продолжал. После не вернулся в землянку. Сел между могилами и застыл. Дни восемь-четырнадцать. Артём больше не разговаривал. Жил отдельно, в пятидесяти метрах от Лены с Ваней. Выкопал яму под обгоревшим деревом. Сидел там днём. Ночью между могилами. Похудел катастрофически. ребра проступали под кожей. Глаза провалились. Но продолжал приносить рыбу. Молча клал у их костра и уходил лена пыталась достучаться артём поговори со мной ваня болеет ему нужна помощь молчание только мухи жужжали вокруг артем машинально отгонял их рефлекторное движение уже без смысла что говорить что тут скажешь я подвел всех ты что сдался лена кричала от отчаяния Максим умер, чтобы ты довёл Ваню, а ты, ты ведь обещал, ты же говорил вместе. Но Артём не реагировал, сидел уставший в землю между могилами. Лучше бы я остался там в бункере, не увидел бы, как они умирают. На двенадцатый день Лена сломалась, сидела у воды, глядя в мутную поверхность. Ваня подполз, взял её за руку грязной ладошкой. Тётя Лена, мне плачь. Дядя Артем придет. Он всегда приходит. Ради него, только ради него. Встала. Пошла искать коренье для супа. День 14. Гул моторов раздался внезапно. Лена сначала не поверила. Галлюцинация от жары. Звук показался ей гулом приближающегося пламени, но нет, звук нарастал, становился отчетливее. Медицинские увазы. Три штуки с красными крестами на бортах, забрызганные пеплом. Ваня вскочил, замахал футболкой Машей, единственным, что осталось от девочки. «Сюда! Мы здесь!» Лена подхватила палку, тоже замахала, кричала, срывая голос. «Помогите! Живые! Мы живые!» Артём не поднял головы. Сидел между могилами, безразличный ко всему. Машины остановились. Выскочили люди в защитных костюмах. Медики из группы МЧС. «Вижу выживших!» — крикнул старший. «Живые, но в критическом состоянии!» Подбежали. Лена рухнула на колени, хватая спасателя за руку. «Там еще один. Между могилами. Он не разговаривает». Двое подошли к Артему. Подняли его. Он не сопротивлялся. Висел тряпичный куклой. «Истощение крайней степени». Обезвоживание. Возможно, психологическая травма. Погрузили в машины. Дали воду. Чистую, прохладную. Лена пила мелкими глотками, боясь, что вырвет от непривычки. Ваня так ослаб, что пришлось поставить ему капельницу. Артём не пил. Везем на базу Диксон-3», — сказал старший медик, вытирая пот. «Мы из бункера МЧС-7». Переждали первую волну. «Приказ...» Эвакуироваться на север и подобрать всех выживших по пути. У Карского моря последняя база. У моря? Туда, куда Максим мечтал добраться. Вездеходы тронулись. За окном мелькала выжженная земля. Километры пепла и обугленных островов. Ничего живого до самого горизонта. Красный крест на борту оказался Артему насмешкой. Где были эти кресты, когда умирали дети? Когда умирал его брат? Артем сидел, уставившись в пол. Лена попыталась взять его за руку. Он отдернул ее, отвернулся к стене. Дядя Артем заболел? Спросил Ваня. Да, милый, но он поправится. Поправится ли? За окном мелькали километры мертвой земли. Ни травы, ни деревьев. Ничего от прежнего мира, только черная пустота. Впереди ждало море. Холодная, чистая, новая жизнь или новая клетка. Доехали, Макс, прошептал Артем едва слышно. Я довез их, но кого? Кого я довез? Первые слова за неделю. Лена сжала его руку. На этот раз он не отдернул ее. Она не отпускала, даже когда он снова замолчал, уставившись в пол. Маленькая победа в мире больших поражений. Вездеход вез их на север, к морю к призрачной надежде на будущее, в котором не было Максима и шестерых детей, только пепел. Я довез их, но кого? Глава 9. Последний берег. Когда заканчивается тепло, начинается настоящая жизнь. Надпись погуляем на борту мертвого вертолета. 25 марта, 2027 год. 88-й день катастрофы. Локация – около 50 километров до базы Диксон-3. Температура – плюс 40 градусов по Цельсию. Ветер слабый. Население базы неизвестно. Медицинский у вас трясло на каждой выбойне. Артем сидел в углу, прижавшись лбом к горячему стеклу. За окном – черная пустыня, изредка разбавленная обугленными островами деревьев. Земля треснула, как пересохшие губы. В трещинах – пепел, спрессованный в серые полосты. Ваня дремал у него на коленях. Мальчик похудел так, что ребра проступали через майку. Дышал часто, не глубоко. Губы потрескались, в уголках засохшая кровь. Лена сидела напротив, обхватив колени. Смотрела в пустоту. За две недели после спасения она не пыталась больше заговорить с Артемом. Поняла. Бесполезно. «Я обещал довести. Что дальше? Мальчик на коленях». Все, что осталось от семерых детей, напоминание о проволе. Водитель, один из спасателей МЧС, вел молча. Его форма пропиталась солью, белые разводы расползлись под мышками. В кабине стоял запах пота, бензина и отчаяния. Еще час, сказал он, не оборачиваясь, если дорога не провалилась. Артем не ответил не было смысла. Слова закончились вместе с Максимом. Остались под грудой обожженной земли у реки. Ваня заворочился, приоткрыл глаза. Дядя Артем, мы скоро приедем. Скоро. Ложь давалась легко, правда была сложнее. Они никуда не ехали, просто двигались из одного ада в другой. Ландшафт начал меняться. Черная выжженная пустыня уступала место каменистой тундре. Здесь огню нечего было жрать. Голые камни, редкий лишайник. Температура чуть упала, 38 вместо 40, почти прохлада. Вон она. Водитель кивнул вперед. База диксон 3 выглядела как свалка: никаких заборов, никаких укреплений, просто хаотичное скопление палаток, навесов, землянок. Дым поднимался из десятков костров. Готовили, кипятили воду, жгли мусор. Уезда, кладбище техники, БТРы, грузовики. Даже два вертолета, все мертвое, обездвиженные. Артем заметил, из некоторых машин торчали шланги, сливали остатки топлива до да последней капли. У вас остановился у большой армейской палатки с красным крестом. Приехали. Водитель заглушил мотор. Медчасть. Вас осмотрят, определят жилой сектор. Из палатки вышел военный врач, майор по погонам, лет пятьдесят, седая щетина красные от недосыпа глаза. «Так, давайте по очереди. Сначала ребенок. Артём передал Ваню. Мальчик вцепился в его майку, не хотел отпускать. «Я с дядей Артёмом!» «Конечно, малыш, я только посмотрю». Врач унес Ваню в палатку. Артём остался снаружи, тупо глядя на кладбище машин. Из палатки донесся кашель. Потом голос врача, встревоженный. «Сестра, кровь!» Артём дернулся к входу. Лена удержала за руку. Подожди, дай им работать. Десять минут тянулись, как час. Наконец врач вышел, вытирая руки спиртовой салфеткой. На рукаве пятна крови. С мальчиком сложно, сказал он прямо. Кашель с кровью, увеличенные лимфоузлы. Может быть, что угодно. Туберкулез последствия отравления дымом. Радиация. Он достал из кармана бутылочку с мутной жидкостью. «Самодельный препарат. Вытяжка из морских водорослей. Йод и еще кое-что. Если это щитовидка от радиации, поможет. Если нет...» Пожал плечами. «Он выживет». Лена спросила то, что Артем не мог. Врач долго молчал. Потом посмотрел прямо в глаза Артему. «Я не даю гарантии, но давайте попробуем». «Душить пока может, шансы есть». Ваню вынесли на носилках, бледный, но в сознании. Увидел Артема, слабо улыбнулся. «Тетя Артем, я хороший мальчик. Я не плакал. что Что-то дрогнуло внутри. Будто лед треснул, но еще не растаял. «Очень хороший». Артем погладил его по голове. «Самый лучший». Отнесли в палаточный госпиталь. Артем хотел идти следом, но врач остановил. Вы тоже нуждаетесь в осмотре. Я в порядке. Конечно. Все так говорят. Врач вздохнул. Ладно. Жилье вам выделят в секторе Б. Палатка номер 47. Пайки два раза в день. Утром и вечером. Воду экономьте. Пресной мало. А работа? Ха, какая работа? Врач усмехнулся невесело. Выживание – Это и есть работа. Но если хотите быть полезным, В рыбацкие бригады всегда нужны люди, или стройка. Копаем землянки к зиме. Зима. Артем не думал так далеко. Казалось, мир закончится раньше. Пошли искать палатку. Сектор Б оказался скоплением разномастных укрытий в полкилометре от берега. Военные палатки перемешались самодельными навесами. Кое-где начинали копать землянки, готовились к холодам. Палатка 47 стояла с краю, рваная, залатанная. Внутри – три нары из досок, ведро для воды, керосиновая лампа без керосина. «Дворец», – сказала Лена, оглядываясь. Первая ошибка за две недели. Артём не отреагировал. Улеглись. Артём у входа, Лена в глубине. Жара в палатке стояла невыносимая. Но это было лучше, чем прямое солнце. Вечером принесли пайки. Веленая рыба, морские водоросли, кружка мутной воды. Ели молча. Рыба была пересолена. Водоросли горькие, но это была еда. За стенкой палатки кто-то разговаривал. «Последний бензин три дня назад потратили на операцию. Баба рожала, осложнение. И что, выжила?» «Баба, да, ребенок нет. Но генератор теперь мертвый. Последняя капля была. Значит, все, каменный век». «Ага. Столько камни знали, как без моторов жить». «А мы забыли». Артем закрыл глаза. В темноте сразу всплыло лицо Максима. Потом Маши, Саши, другие детей. Шесть маленьких могил, которых он не успел толком отметить. Я довяз одного из семи. Тоже мне герой. День 89 девятый. Плюс 39 градусов по Цельсию. Утро началось с вой сирены. Ручная, механическая. Крутил какой-то солдат на вышке. Общий сбор! Всем на плац! Плац, громко сказано. Просто расчищенная площадка между палатками. Народ собирался медленно, нехотя. Но глаз – около трех тысяч. Остатки армейских частей в форме. ученые с полярных станций. Их можно было узнать по обветренным лицам. Гражданские всех мастей. Кто как выжил. На импровизированную трибуну поднялся полковник. Или кто там остался старшим. Погона выцвели. Разобрать трудно. «Товарищи, у меня важная новость, И вчера нам удалось поймать радиосигнал. Передают с базы Мурманск-2. Они тоже выжили. Примерно пять тысяч человек». По толпе прошел гул. Кто-то закричал. «Когда помощь?» Полковник поморщился. «Помощи не будет. У них та же ситуация. Нет топлива, нет транспорта. Но сам факт. Мы не одни». «Это уже что-то!» «Что-то!» — крикнул кто-то из толпы. «Жрать нечего, а он про что-то!» «Еда есть!» — отрезал полковник. «Море дает рыбу. Организуем бригады, наладим вылов. Главное — дисциплина. Без нее мы звери». «Уже звери!» — тот же голос. «Вчера Петров лишнюю рыбину спер!» Поднялся шум. Люди начали спорить, кричать. Кто-то полез в драку. «Тишина!» — Рявкнул полковник. «Вот именно поэтому нужны правила! Совет поселения решит, что делать с воровством, а пока все по рабочим группам!» Толпа нехотя расходилась. Артём остался стоять. Смотрел на этих людей. Усталых, грязных, потерянных. Три тысячи душ, застрявших на краю мертвого мира. Мы? Какие мы? Я даже не знаю их имен. Подошел пожилой мужчина, седая борода, руки в мозолях. Ты новенький. Я семёныч Рыбацкая бригада номер три. Людей не хватает. Артем молчал. Неразговорчивый, ну и ладно. Работать умеешь, говорить не обязательно. Приходи, научу сети ставить. семёныч ушел, не дожидаясь ответа. Артем поплелся к госпиталю. Проведать Ваню. Мальчик спал. Дыхание хриплое, но ровное. Медсестра, девушка лет двадцати, поправляла ему одеяло. «Как он?» Артем вздрогнул от собственного голоса. «Температура спала. Это хорошо. Даем водоросли, как доктор велел». Она помолчала. «Он воззвал во сне». «Что он говорил?» «Дядя Артем обещал. Только это снова и снова». Обещал довести, защитить, вырастить. Сколько еще обещаний я не сдержу. Вернулся в палатку. Лена сидела у входа, перебирала морские водоросли, отделяла съедобное от ядовитых. Научилась уже. Был у Вани. Как он? Живой. Это хорошо. Она помолчала. Артем, ты же понимаешь, нам нужно... Меня позвали в бригаду. Лена удивленно подняла глаза. Артем говорил немного, но говорил: Это это хорошо, правильно. Замолчали. Каждый думал о своем. За стенкой палатки кто-то пел пьяным голосом, фальшиво. Песню про море, чайки и Владивосток, из прошлой жизни. Артем лег, закрыл глаза. Завтра рыбалка. Послезавтра тоже. И так каждый день, пока море дает рыбу пока Ваня дышит, пока есть ради чего вставать. Может, этого достаточно, может, больше и не нужно. Но где-то в глубине души он знал, это только начало. Мир менялся, температура падала, скоро станет как раньше. Только раньше больше не вернется. И им придется учиться жить в этом новом мире. Без моторов, без надежды, без Максима. День 92. Плюс 37 градусов по Цельсию. Вода! Мне нужна вода для Вани! Лена чуть не выронила флягу. Артем говорил. Впервые за две недели молчания полноценная фраза. С эмоцией, с требованием. Она молча протянула флягу. Артем выхватил, побежал к госпиталю. Ваня метался в жару. Губы совсем высохли. Артем пока привлил воду в рот мальчика. Пей, малыш, потихоньку. Ваня приоткрыл глаза. Узнал. «Дядя Артем, ты пришел?» «Я здесь. Никуда не уйду». И Артем понял. Не врет. Действительно, никуда не уйдет. Что-то изменилось. Лед внутри дал первую трещину. День девяносто восьмой. Плюс тридцать три градуса по Цельсию. Рыбацкая бригада номер три вышла в море на весельной лодке. Мотора не было, да и бензина тоже. Гребли по очереди, меняясь каждые полчаса. Семеныч показывал, как ставить сети. Вот так петлю делаешь, видишь? И груз обязательно, а то снесет. Артем повторял движение. Руки помнили. Отец учил похожим узлам. Давно, в другой жизни. Вытащили первую сеть. Десяток рыбин, небольшие, и среди них Твою мать! выругался молодой парень из бригады. Глаз-то сколько? Рыба с тремя глазами. Два на месте, третий на лбу. Семенович спокойно выпутал ее из сети, бросил в общую корзину. Едим и такую, выбора нет. Артем смотрел на уродливую рыбу. Вот оно, наследие катастрофы. Радиация, химия, температурные скачки. Море тоже изменилось. Но есть надо, жить надо. Вечером разделили улов, на каждого по три рыбины. Мотент достался Семёнычу. Старик спокойно выпотрошил ее, засолил. Не смотри так, парень. Это еще цветочки. Вот когда совсем без глаз пойдут. Тогда беда. Черный юмор выживших. День 105. Плюс 28 градусов по Цельсию. Совет поселения собрался в большой палатке. Человек 30. Представители от разных групп. Споры шли жаркие. «Делить поровну!» — кричал кто-то из гражданских. «Все равны!» «Равны?» — огрызнулся здоровенный рыбак. «Я с утра до ночи в море. А ты палатки охраняешь. И паек одинаковый. А дети, старики? Им что, подыхать?» Артем сидел в углу. Слушал. Те же споры, что были и в бункере. Что будут всегда, пока люди остаются людьми. И вдруг услышал свой голос. Дети должны есть первыми. Потом все остальные. Тишина. Все повернулись к нему. Молчан заговорил. «А почему дети?» спросил рыбак. «Потому что мы для них выживаем, не для себя». Странно было слышать собственный голос. Хриплый от долгого молчания, но твердый. Старый ученый с полярной станции кивнул. «Парень прав. Дети — приоритет. Иначе...» «Зачем все это?» Проголосовали. Большинство «за». Дети будут получать полный поек независимо от работы. Маленькая победа, но важная. Артем видел лица тех, кто голосовал против. Запоминали его. Злились. Совет расходился с руганью. Кто-то предлагал изгнать вора, укравшего рыбу. Другие кричали, что изгнание – смертный приговор. Артем слушал молча, но знал. Такие споры будут еще. И хуже, когда еды станет меньше, когда начнутся болезни, когда придет настоящая зима. Зима покажет, кто люди, а кто звери. Подумал он, глядя на споричек. И звери окажется в большинстве. После совета к Артему подошла женщина. Лет сорока, усталое лицо. Спасибо. У меня дочка восьми лет. Болеет. Я боялась. Голос дрогнул. Не за что. Но женщина схватила его руку, жела. За все. За то, что напомнили. Мы еще люди. Ушла быстро, вытирая глаза. Артем остался стоять, глядя на свою руку. Когда в последний раз его благодарили? Когда он последний раз чувствовал, что сделал что-то правильное? День 109. Плюс 26 градусов по Цельсию. Ваня уже мог выходить на улицу слабый худой но живой держался за руку артема шел к морю мелкими шажками смотри дядя артем краб маленький краб сидел на камне ваня потянулся схватить поскользнулся плюхнулся в воду по пояс вынырнул весь в водорослях отплеваясь и засмеялся звонко по детски я как водяной смотри накинул водоросли на голову скорчил рожу Артём смотрел на него и чувствовал, как что-то дергается в угол рта. Мышцы лица дрогнули, растянулись. Он улыбался. Едва заметно, криво, но улыбался. Лена, стоявшая неподалеку, замерла. Смотрела на Артёма, как на чудо. Первая улыбка за месяц. Лёд начинал таять. «Пошли, водяной». Артём помог Ване вылезти. «Простудишься». «Я не простужусь. Я же северный человек, как ты говорил». «Северный человек». Артём сам не помнил, когда это говорил. Но Ваня помнил. Дети всегда помнят важное. День 112. Плюс 24 градуса по Цельсию. Стройка новых землянок кипела. Копали, таскали камни, укрепляли стены. К зиме нужно подготовить нормальное жилье. Артём работал наравне со всеми. Спина болела, руки в мозолях. 16 исполнилось где-то между рыбой, землянками и дровами. Физический труд отвлекал. Главное – успеть. Ваня помогал. Таскал мелкие камешки в пластиковом ведерке. Важно надувал щеки от усердия. «Смотри, дядя Артем, я большой камень несу!» Большой камень был размером с квлак, но для Вани целая гора. «Я как папа!» – вдруг выдал мальчик. «Папа тоже камни носит!» Артем замер с камнем в руках. Папа, не дядя Артем, папа. Другие работники притихли, косились. Все знали его историю. Его не ожидал реакции. В глазах надежда пополам со страхом. Вдруг обидится, вдруг уйдет. Артем медленно опустил камень, присел на корточки перед мальчиком, долго молчал, подбирая слова. Да, сказал наконец, как папа. Ваня просеял, бросился обнимать. Маленькие ручки обхватили шею Артема, вцепились крепко. Я знал! Я знал, что ты мой папа! Артем обнял в ответ, осторожно, будто боясь сломать. Через плечо мальчика увидел Лену. Она улыбалась сквозь слезы. Вот так. Просто. Стал папой. Не родил, не установил официально. Просто мальчик решил, и все. Может. Так и должно быть в новом мире. Просто и честно. День 115. Плюс 22 градуса по Цельсию. Первые капли упали во время обеда. Сначала никто не поверил. Показалось. Но потом... «Дождь!» Крик пронесся по лагерю. «Дождь идет!» Люди выбегали из палаток и землянок. Подставляли лица каплям. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то просто стоял неверие. Дождь, обычный дождь, не кислотный, не радиоактивный, просто вода с неба. Артём вышел с Ваней на руках. Мальчика весь сжал от восторга, ловил капли ртом. Папа, смотри, вода с неба, вода. Вижу, малыш. После дождя всегда радуга. Артём поднял глаза. Серое небо, тяжелые тучи, никакой радуги. «Может, потом будет», — сказал он, когда солнце выйдет. «Точно будет!» — Ваня был уверен. Дождь усилился. Струи воды смывали пепел с камней. Впервые за месяцы стал виден их настоящий цвет. Серый, бурый, местами даже красноватый. Земля жадно впитывала влагу. Семёныч стоял под дождем, раскинув руки. Лицо задрано к небу, глаза закрыты. «Пахнет!» сказал он чувствуете дождем пахнет настоящим артем принюхался действительно запах мокрой земли свежести почти забытый может трава вырастет мечтательно сказала молодая женщина рядом хоть какая нибудь не вырастет буркнул кто то земля мертвая семян нет А вдруг под камнями сохранилось? Вдруг. Люди спорили, но без злости. Дождь принес что-то, кроме воды, надежду или просто напоминание, что мир все еще способен на чудеса. Маленькие, незаметные, но чудеса. Мир пытался вернуться к жизни упрямо, отчаянно, точно так же, как и они. Ваня уснул на руках, баюка на шумом дождя. Артем отнес его в палатку, укрыл, вышел обратно под дождь. Лена стояла у входа, протянув ладони каплям. «Я думала, больше никогда не увижу дождь», — сказала она тихо. «Я тоже». «Артём», — она повернулась к нему. «Спасибо за то, что вернулся к нам». Я никуда не уходил. Уходил, но вернулся. Это важно. Постояли молча под дождем. Два человека, прошедшие через ад, выжившие, вернувшиеся к жизни. Дождь кончился так же внезапно, как начался. Тучи разошлись. Выглянуло солнце. Низкое, северное. Не жаркое чудовище последних месяцев, а обычное солнце. И тут Ваня, разбуженный тишиной, выскочил из палатки. «Папа! Папа, смотри!» Артем повернулся и замер. Рануга. Бледная, едва заметная. Но она была. Дуга над морем. Над изуродованным миром. Ваня прыгал от восторга. «Я же говорил!» Артём поднял мальчика на руки. Показал на радугу. День 120. Плюс 20 градусов по Цельсию. Артем проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. «Папа! Папа, пора на рыбалку!» Ваня стоял у нар, уже одетый, Даже лицо умыл. щеки блестели от воды. «Семёныч сказал, сегодня мой черен грести. Я уже большой». «Конечно, большой». Артём сел, потёр глаза. Иди, скажи Семёну, что мы скоро. Ваня убежал. Топот босых ног по камням, радостный крик снаружи. Лена уже встала, готовила завтрак. Веленая рыба, отваренные водоросли, кружка чая из какой-то местной травы. Роскошь по нынешним меркам. Он тебя с пяти утра ждал, сказала она, улыбаясь. Боялся проспать первую рыбалку. Упрямый. В отца. Артем замер с кружкой у губ. В отца. Уже естественно звучит. Уже правда. Позавтракали им быстро. Артем взял с Настей, пошел к причалу. По дороге встретил Коннова, тот самый майор-врач. А, наш молчан. Как мальчик? Нормально, поправился. Молодец. Конов помолчал. Слушай, тут у одной женщины роды скоро сложные будут. Если что. Сможешь кровь сдать? У тебя первая группа универсальная. Смогу. Спасибо. Врач хлопнул его по плечу. Знаешь, я сначала думал: не жилец ты. Того! Постучал по виску. А ты вон как? Ожил. Было ради кого? Правильно, это главное. Разошлись. Артем спустился к воде. Лодка покачивалась на волнах. Семеныч уже там проверял сети. «О, папаша пришел!» Старик подмигнул. «Готовь, сына, сейчас поплывем!» «И Семенович теперь!» Ваня прибежал, запыхавшись, в руках маленькое весло, выструганное специально под его рост. «Я готов!» Сели в лодку. Ваня взялся за весло с таким серьезным видом, что Артем еле сдержал улыбку. Греб старательно, сопя от усилия. Лодка двигалась зигзагами, то влево занесет, то вправо. «Держи ритм!» — подсказывал Семеныч. «Раз-два, раз-два, как я учил!» К месту лова добрались за час вместо обычных 30 минут. Но никто не жаловался. Мальчик учился. Это важнее скорости. Вытащили сети. Улов богатый, две дюжины рыбин. И среди них... «Гляди-ка!» Семенович поднял странную рыбу. «Совсем без чешуи. Гладкая, как...» «Как дельфин!» подсказал Ване точно мутирует живность приспосабливается Артем смотрел на голую рыбу природа не сдавалась менялась уродовалась но выживала урок для людей обратно греб Артем Ваня устал мальчик сидел на корме болтал ногами в воде папа а мы всегда теперь тут жить будем не знаю возможно а школа будет Раньше были большие школы. Может, будет. Если построим. Я помогу построить. Я уже большой. Артем смотрел на него. Худенького, загорелого, живого. Выжил вопреки всему. Ради таких, как он, стоит вставать каждое утро. Ловить рыбу, строить дома. Притворяться, что все наладится. А может и не притворяться. Может, правда наладится. По-новому, по-другому, но наладится. К берегу подошли уже к обеду. Солнце грело ласково. 22 градуса. Скоро лето. Только без зелени, без птиц, без насекомых. Мертвое лето на мертвой земле. Но с живыми людьми. На берегу их встречала Лена. Увидела богатый улов, улыбнулась. «Молодцы!» «Ваня, ты уже настоящий рыбак!» Мальчик расцвел от похвалы. Начал взахлеб рассказывать про рыбу без чешуи. Про то, как греб как чайка села на нос лодки. Артём разгружал сети, слушал их голоса. Обычная семейная сцена. Муж вернулся с промысла. Жена встречает, сын рассказывает о приключениях. Только это не совсем семья. И мир вокруг не совсем нормальный. Но они старались. Упрямо изображали нормальность в ненормальном мире. И может быть, если долго изображать, оно и станет правдой. День сто Вечер. После ужина Артём сидел у порога их новой землянки. Достроили на прошлой неделе. Четыре стены, крыша, даже маленькое окно из разбитой машины. Дом. Первый дом после катастрофы. Ваня играл неподалеку с другими детьми. Строили город из камешков. Спорили, где будет площадь, где будет магазин. «А зачем магазин?» – спрашивала девочка лет семи. Денег же нет. Потом будут, уверенно отвечал Ваня. Папа сказал, все потом будет. Артем не помнил, чтобы такое говорил. Но дети любят придумывать. И верить в придуманное. Лена вышла из земленки, села рядом. Долго молчала, смотрела на море. Потом заговорила. Тихо, будто боялась спугнуть момент. Артем, мне нужно тебе что-то сказать. Он повернулся. Увидел ее лицо, бледное, напряженное, и понял еще до слов. Ты беременна? Не вопрос, константация. Лена кивнула, руки дрожали, она спрятала их в карманы. Два месяца примерно я... Я не была уверена, но теперь... Молчание. Только море шумело, накатывая на камни. Вечно звук переживший конец света. Я боюсь, сказала Лена. У нас ничего нет ни лекарств, ни нормальной еды. Что, если ребенок родится больным? Что, если я умру при родах, как то женщина неделю назад? Артем вспомнил. Рожала жена рыбака. Ребенок шел неправильно, началось кровотечение. Спасти не смогли. Хоронили вдвоем, мать и дитя. И вообще, голос Лены дрогнул. Этично ли это? Рожать в таком мире, без будущего, без надежды? Обрекать ребенка, да? на. Она замолчала, прижала ладони к животу. Еле заметно жестно Артем увидел. Лена судорожно сжала кулаки. Пальцы впились в ладони так, что побелели костяшки. Я даже не уверена, хочу ли его! прошептала она. Это ужасно, да. Но я боюсь не родить еще больше. Боюсь, что если откажусь от этого шанса, от последнего, что осталось нормального, человеческого, то окончательно сломайся». «Лена». Она замолкла, подняла глаза. В них страх, отчаяние, мольба. «Скажи, что все будет хорошо. со временем красиво». Артём молчал, подбирая слова. Потом взял её за руку. Холодные пальцы вздрогнули в его ладони. «Если мы не попробуем», — сказал он медленно. «Зачем мы вообще спасались? Зачем я тащил Ваню через весь ад?» «Зачем ты учишь детей писать?» «Но...» «Мир дерьмовый — это факт. Будущее туманно — тоже факт. Но мы здесь. Живые. И пока мы живые, мы обязаны пытаться». Помолчал. Вспомнил Максима. Его веру, Его жертву. «Все получится. Я обещаю». Лена смотрела на него. В глазах блеснули слезы. «Ты правда думаешь, мы справимся?» не знаю но попробуем она обняла его резко крепко уткнулась лицом в плечо плечи дрогнули плакала артем неловко погладил ее по спине все будет начал он и осекся не мог сказать хорошо это была бы ложь но все будет это правда что то точно будет ваня прибежал запыхавшись мама папа смотрите что я нашел мама впервые назвал лену мамой Она подняла голову, вытерла слезы. В руках у мальчика странный камень. Круглый, с дыркой посередине. Семь сказал, это счастливый камень. Если посмотреть в дырочку на закат, желание сбудется!» «Правда?» Лена взяла камень, улыбнулась сквозь слезы. «И что ты загадал?» «Чтобы у меня был братик или сестричка!» Выпалил Ваня. Артем и Лена переглянулись. Потом Лена притянула мальчика к себе. «Знаешь что? Похоже, твое желание уже сбывается». «Правда?» — Ваня подпрыгнул. «У меня будет братик». Или сестричка. «Ура! Я буду старшим братом, как дядя Максим!» Побежал рассказывать новость другим детям. Его крики разносились по всему поселению. Артем смотрел ему вслед. Потом повернулся к морю, где садилось солнце. Обычное солнце при обычной температуре. Только без чаек, без водорослей на камнях. Без арбатских садов на горизонте. Зато с беременной женщиной рядом. С мальчиком, который зовёт его папой. С призрачным шансом на будущее. Не густо, но больше, чем было два месяца назад. «Артём». М? Спасибо». «За что?» «За то, что ты есть». Он пожал плечами. Но Лена видела. Слова дошли. Солнце коснулось горизонта. В последних лучах море казалось золотым красиво. Даже в мертвом мире осталась красота. «Пойдем домой», — сказал Артем. «Домой». Странно говорить это про Земленку. но другого дома у них не было и не будет. Встали, пошли к своему жилищу. Ваня уже ждал у порога, весь в пыли, счастливый. «Папа, когда родится братик, я научу его грести и рыбу ловить и буквы писать!» Сначала пусть родится. «Родиться! Я в дырочку смотрел!» Вера ребенка. Иррациональная, нелогичная. Но именно такая Вера и нужна в мире без надежды. Зашли в дом. Лена зажгла лампу. Рыбий жир коптил, но давал свет. Ваня улегся на свою лежанку, счастливо бормоча про будущего братика. Артем сел у окна, смотрел на засыпающее поселение. Четыре тысячи душ, застрявших на краю мира. Бывшие военные ученые простые люди. Все равны перед лицом конца света. Завтра опять на рыбалку. Послезавтра тоже. Ловить рыбу, есть горькие водоросли, пить опресненную морскую воду. Лена погасила лампу. В темноте слышалось дыхание. Ваня посыпавал во сне. Лена устроилась на своей лежанке. Артем, да. Мы выживем. Он думал про Максима, про его веру в север, в прохладу, в новую жизнь, про Машу, которую до конца заботилась о младших, про всех, кто не дошел. «Да», — сказал он в темноту, — «мы выживем». И впервые за долгое время верил в это. Конец. Книга озвучена в 2025 году специально для YouTube-канала «Чуга». Автор книги Агатис Интегра. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.